Старый запущенный сад, в голых ветвях которого путаются обрывки низких осенних туч. За садом тучи вплотную примыкают к земле, но в саду светло, тепло и тихо. Мы бродим с отцом, по колену утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника и смородины скрыты под нею, как под одеялом, и я знаю, где они, эти кусты. Я разгребаю листву и собираю ягоды с голых ветвей, огромные, перезрелые. Очень вкусные ягоды. И еще листва скрывает яблоки. Они лежат в слоях опавших листьев, не касаясь земли. Крепкие, холодные яблоки. Мне хорошо и немного грустно. Все. Низкие тучи и тепло земли, холод яблок и сладость плодов. Моя грусть и сам старый сад. Все, все. Весь сон переполнен чувствами. Я не понимаю их. И не пытаюсь понять, я просто счастлив, что ощущаю их. Я готов обнять всю землю и слушать весь мир. А солнца нет. Есть отец, молчаливый, небольшого роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, Не выражая ни одобрения, ни порицания И лишь изредка молча протягивая мне крепкие, холодные яблоки Приснись же, старый, как добрая сказка, сон Ты все реже и реже посещаешь меня И вместо твоей гармонии приходят кошмары Приснись мне, отец, протяни яблоко Согрей и успокой. Я написал об отце по той же причине, что и о бабушке. Он тоже был вполне определенным русским социальным типом. Ныне настолько редким, что впору вспомнить о красной книге. И еще потому, что должен Обязан успеть доложить. Отец, сделано. Кажется, в июне 1968 года я начал писать повесть о войне. Я писал неторопливо, иногда по нескольку строчек в день, часто отвлекаясь. В это время на киностудии «Ленфильм» режиссер Михаил Ершов снимал фильм по нашему с Кириллом Рапопортом сценарию «На пути в Берлин». Я часто ездил на съемки и даже снялся в эпизоде, бывал на натуре их в павильонах, а писать не спешил. У меня не было ни договоров, ни обязательств, а было тревожное чувство обязанности. До сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя четверть века зарабатывал на жизнь пером. Но одно зарабатывать на жизнь, а другое быть обязанным. Я закончил эту поесть в апреле 1969 назвал ее чудовищно. «Весною, которой не было...» Это же придумать надо. Это же опять Зюит Вестов выскочил положил в конверт и отправил в журнал «Юность». Дней через десять телефонный звонок разбудил меня в шесть часов утра. «Вы автор повести?» «Никому не давайте. Мы берем и ждем вас сегодня в редакции». Звонил Изидор Григорьевич Винокуров. Он тогда был заведующим отделом рукописей в «Юности». И впервые я пришел к нему... А уж он знакомил меня с работниками редакции, в том числе с Марией Лазаревной Озеровой. Их, то есть Озерову и Винокурова, Борис Николаевич Полевой называл моими крестными. И они и в самом деле мои крестные, благословившие меня в серьезную литературу. Я узнал Бориса Николаевича Полевого задолго до того, как был представлен ему Марии Лазаревной Озеровой. В 1954 году театр города Дзержинска, оке первым в стране поставил спектакль по книге повести о настоящем человеке». И случилось так, что я попал на премьеру этого спектакля.